Глава 19. В этот раз Меншен без проблем пропустил меня в так называемый город богов, хотя там городом особо и не пахло. Когда я появился перед вратами, он просто молча их отворил для меня, но смотрел не особо дружелюбно. Видимо, все никак свое нахождение в тюрьме мне простить не может. Ну ладно, его проблемы. Для меня важно, чтобы он проблем со входом больше не устраивал. Город богов снова встретил меня шумом океана, огляделся по сторонам. Черные разломы, что были на пляже, исчезли. Небо тоже было цельным, никакой черноты, только кустистые облака. А вот его на ее привычном месте я не нашел. Берег океана выглядел пустовато, без одиноко сидящей на ней фигуры. Не понял. Снова огляделся по сторонам, теперь уже внимательней. Впереди и слева прямо в воде что-то лежало. Сердце пропустило удар. Неужели это Нюйва? С ней что-то случилось. Я бросился вперед, и метров за десять меня отпустило. «Да». Это лежала Нюева, собственной персоной, миниатюрные волны лишь трепали ее платье, не доставая до головы. То, что с Нюевой все в порядке, было видно по ее улыбке. Во все лицо, и потому, что ее грудь размеренно вздыхалась в так дыхании, глаза закрыты, походу спит. Подойдя к богине вплотную, полюбовался на безмятежное женское лицо. Развернулся и на носочках, чтобы было потише, начал отходить подальше. Раз спит, то пускай себе спит и дальше. Ничего, Один подождет. Сзади раздалось. Я не сплю. Обернулся, нюйво по-прежнему улыбаясь, смотрела на меня. Ты стал ходить на цыпочках, видимо, подумал, что я сплю. Да. Нет, я просто наслаждаюсь ничего не деланием. Я так вот не отдыхала уже тысячи лет, ты даже не представляешь, что это для меня значит просто лежать и ничего не делать. Океан исторгнул себя особо крупную волну, и вода обрызнула в лицо богини. Та фыркнула, сплюнул воду на песок и перебралась чуть выше. Ровно настолько, чтобы повторная волна не достигла ее головы. Причем улыбка все никак не сходила с ее лица. Я тоже улыбнулся и, подойдя ближе, сел на песок в метре от богини. «Все, твоя работа по латанию неба закончена. Теперь ты сможешь отдыхать столько, сколько тебе самой захочется». Богиня глубоко вдохнула соленый воздух и повернула голову в мою сторону. «Ты убил Гун-Гуна?» Я покачал головой. «Нет, он жив». Впервые за это время улыбка сошла с лица Нюйвы. Она приподняла голову и нахмурила лоб. Он на свободе. Не совсем, он теперь служит мне. Гонгун -гун обменял свободу на свою жизнь. Теперь он с собой не распоряжается. Морщинки на лбу богини разгладились, и она положила свою голову обратно. Так можно, так тоже хорошо. Внимание, репутация Снюевой плюс пятьсот. Итого, пятьсот. О, и Снюевой репутация подросла. Интересно, подрастет ли она еще, когда я отведу ее к Одину? Я устроился на песке поудобнее и начал несколько издалека. «Скажи, ты любишь сюрпризы?» Женщина повернула ко мне чуть настороженное лицо. смотря, какие! Хорошие, приятные!» Ее чуть отпустило. Во всяком случае, настороженность из взгляда пропала. «Кто же не любит приятные сюрпризы?» Вспомнив, как Один забирал свои вещи из сундука, я спросил. «У тебя есть во что переодеться? В качестве сюрприза я хочу отвести тебя кое-куда». «Куда? А вот это уже сюрприз!» Богиня удивленно смотрела на меня несколько секунд, потом перевела взгляд на свое потрепанное платье. Критически оглядев его в течение секунд тридцати, она покачала головой. — Это все, что у меня осталось. Я уже и забыл, что можно во что-то одеваться. Так, я побарабанил пальцами по влажному песку. Тащить ее к Одину в таком виде идеи хреновое Надо что-то придумать. Может, приодеть ее в местном магазинчике, в городке покрупнее? Ну, или на аукционе приборахлиться? — посмотрел на Нюйву. — Не, одевать богиню в обычный шмот, пусть даже в редкий или уникальный, тоже хреновая идея. Тогда где взять платье? Обдумав вопрос с минутом, в голову пришла интересная идея. Я поднял вверх указательный палец и кивнул богине. — Погоди. Затем написал порталисту, чтобы тот открыл проход в Альбатрос. — Я скоро вернусь. После чего встал и отправился обратно к воротам. Когда я вернулся обратно, Нюйва уже встала с песка и неторопливо прогуливалась по пляжу, время от времени заходя босыми ногами в воду. Меня навстретила своей дружелюбной улыбкой, ну и как бы она не прятала свое любопытство, оно все равно угадывалось в ее взгляде. Я протянул ей черное, как сама ночь, платье. По ощущениям даже чернее моего плаща, плотное, но на ощупь мягкое, как шелк. «Как тебе?» Характеристика платья были следующие. Вечернее платье смерти, истинный божественный предмет, износ ноль, необходимый уровень, безуровневый, необходимо, условия отсутствуют, свойства, броня 1008, живучесть плюс 33 тысячи единица, ловкость плюс 39 586, интеллект плюс 88 554, смертельные обаяния, Любой, вне зависимости от того, друг он вам или враг, будет ощущать к вам симпатию. Репутация поднимется до плюс пятидесяти, вне зависимости от того, какой она была раньше. Если репутация выше плюс пятидесяти, то она не изменится. Это платье мне подарило смерть. Вообще, я просил его на время, с расчетом, что как только его сама раздобудет себе нормальную одежду, ну или починит свое платье, Я верну эту красоту обратно смерти. Но богиня решила просто мне его подарить. Даже не спросила, зачем оно мне понадобилось. Сказала лишь, что это платье уже не в ее стиле, и я могу оставить его себе. Но, учитывая, что теперь она носит исключительно белый цвет, простили, верю. Но подарок в любом случае царский. Вернее, божественный, как и Грейд самой шмотки. Как только платье оказалось у меня в руках, мне в печень тут же хомяк вцепился, верещал, что раз уж я не могу его носить, то надо хотя бы Элии подарить, хотя бы в семье останется. И ведь почти додавил меня мохнатый. Но сейчас будет правильнее отдать платье Нюйве. Элия мне никак не поможет, против титанов даже в этом платье, а вот Нюйва вполне может помочь. Ведь в администрации игры мне недвусмысленно намекнули, что если титаны победят, то всей легенде может настать каюк. Вот и что толку от шикарного платья на свадьбу в легенде, если Эли его даже носить не сможет? Нет, надо спасать легенду. А уже потом к игровым подаркам можно возвращаться. А насчет того, чтобы дать Ньюеве платье на время, а потом забрать и подарить Эли, Ну, тоже такое себе. Чисто психологически получится, будто поношенной дарю. Пока я размышлял, Ньюева смотрела платье со всех сторон, приложила к себе и подняла на меня сияющие глаза. Это что? Я могу это надеть? Я кивнул. Это мой тебе подарок, теперь это твое платье, и вот еще. Достав из инвентаря сандали, протянул их богине. А эту обувку я попросил у Идун, тоже хотел взять на время, но она аналогично их мне подарила. Вот, кстати, остальные плюсы высочайшей репутации. Хомяк, когда я получил эти сандали, тоже не слабо так возбудился, ведь характеристики у них были следующие: Божественный поступ, истинный божественный предмет. Износ ноль дробь ноль. Необходимый уровень – безуровневый. Необходимо, условия отсутствуют. Свойства – броня 325, сила – плюс 9993, живучесть – плюс 41780, ловкость – плюс 67322, интеллект – плюс 17500, быстрота – в 10 раз увеличивать максимальную скорость передвижения. Нюева захлопала глазками и состроила умилительную мордочку, мол, можно? На что я одобрительно улыбнулся и протянул сандалии ближе к богине. — Обувь тоже тебе дарю. Еще вчера Нюева совершенно пустыми глазами латала очередную щель в небесах, а сейчас прыгает от радости, как маленькая девочка. Та же хомяк поворчал, разбазариваешь средства, но как-то без огонька. Видать, даже его тронула реакция богини. — Внимание! Репутация с Нюевой плюс сто, того шестьсот. О, а вот и сразу же какая-то отдача от подарочка прилетела. Нюева обняла меня, чмокнула в щеку и, отбежав на метр, тут же начала раздеваться. Эм, я тут же отвернулся. Да, за эти тысячелетия богиня явно много чего позабыла. Даже то, что переодеваться при посторонних — не самая лучшая идея. Как только шуршание одежды сзади прекратилось, я спросил. «Ты готова?» — в ответ прозвучало. «Да». Повернувшись застал Нюйву крутящуюся вокруг своей оси в попытках рассмотреть платье. А ей идет а антрацитово черные платье, напоминающее греческое, и сандалии на высокой шнуровке, выглядели на богине просто шикарно и хорошо сочетались между собой. Рассмотрев все, что она хотела, его приложила ладошки к груди. «Спасибо». А затем как-то загадочно улыбнулась. «У меня для тебя тоже есть подарок». Она протянула мне на ладошке невзрачное серебряное кольцо. «Что это?» — Пусть тебе отныне служат не только гун-гун. Это кольцо призыва восьми бессмертных. Это не боги, но все же очень сильные и полезные бессмертные существа. Хомяк вытащил свою морду из-за печени. — О, уже что-то интересное. Я лишь мысленно махнул на него рукой и, взяв колечко из ладони богини, убрал его в инвентарь. Потом гляну, что там такое. Пусть хомяк изводит себя любопытством все это время. Эх, Хе-хе. Не увижу, я кивнул. — И тебе большое спасибо и, указав глазами на платье, спросил. «Теперь ты готова для сюрприза?» Нюева еще раз обернулась вокруг своей оси, рассматривая новое платье. «Конечно, готова!»